Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мою амплуа. Понимаете, в моем возрасте уже не станешь играть любовников. А авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют резонёр. Ну, вы знаете, что я имею в виду герцог или министр, или известный королевский адвокат, которые говорят остроумные вещи и обводят всех вокруг пальца.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 Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни рассвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Неважно, что играли Кэмбл или Миссис Сиденс, публика шла, чтобы смотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса плоха, мы горим. Все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.